История с привидениями Я нанял себе на Бродвее большую комнату в громадном старом доме, верхний этаж которого, необитаемый в продолжении нескольких лет, был давно уже предоставлен пыли, паутине, пустоте и молчанию. Когда я в первую ночь подымался в свою комнату, мне казалось, что я пробираюсь между гробами – врываясь непрошенным гостем в частную жизнь мертвецов. Впервые в жизни я ощущал какой-то суеверный страх и, неожиданно наткнувшись в темном углу лестницы на облепившую мне лицо мягкую ткань паутины невольно вздрогнул, как бы при встрече с привидением. Когда, добравшись наконец до своей комнаты, я захлопнул дверь, оставив за собою гниль и мрак лестницы, мною овладело почти радостное чувство. В приятном ощущении тепла и света я подсел к весело пылавшему камину и просидел так часа два, раздумывая о минувших временах, вызывая в памяти прожитую жизнь полузабытые, подернутые туманом прошлого лица, чутко прислушиваясь душой к давно уже и навеки переставшим звучать милым голосам и любимым когда-то мелодиям, которые теперь никто уже больше не поет. И пока мечты мои боролись с каким-то сгущавшимся вокруг их мраком, порывистый ветер на дворе стал незаметно переходить в заунывный стон, свирепый шум дождя, рвавший оконные ставни, обращался в тихое постукивание, и уличный шум понемножку затихал, пока, наконец, беззвучно не замерли вдали торопливые шаги последнего запоздалого пешехода. Огонь в камине потух, Мною овладело чувство одиночества. Я встал и начал раздеваться, ступая на цыпочках по комнате и стараясь делать все как можно тише, как будто боялся разбудить дремавшего вблизи врага. Я лег в постель, накрылся и молча прислушался к дождю, ветру и тихому поскрипыванию ставин, пока, наконец, все эти звуки не слились вместе. И я заснул на ими. Я спал крепко, но как долго, не знаю. Вдруг я проснулся и сразу же почувствовал себя в каком-то тревожном, выжидательном состоянии. Кругом царила глубокая тишина. Я ничего не слышал, кроме биения собственного сердца. Спустя несколько минут одеяло начало медленно сползать к моим ногам. Точно его кто-то осторожно тащил к себе». Я лежал, не шевеля ни одним членом, не произнося ни одного звука. Одеяло продолжало медленно сползать. Я порывисто потянул его обратно и закутался в него с головой. Я ждал, прислушался, опять ждал. Кто-то снова настойчиво начал дергать одеяло, и я снова впал в оцепенение, отсчитывая секунды, тянувшиеся как столетия, Одеяло опять сползло с груди. Собрав всю свою энергию, я рванул его обратно и изо всех сил уцепился за него руками. Я ждал. Постепенно начались снова легкие подергивания. Я держал все крепче и крепче. Подергивания стали усиливаться, и вдруг одеяло рванулось с такой силой, что я не мог удержать его. Оно сползло с меня в третий раз. Я... Застонал, и точно в ответ раздался чей-то стон у моих ног. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я был почти мертв от страха. И вдруг в комнате раздались тяжелые шаги. Как мне казалось, шаги слона настолько мало походили они на человеческие. Но они удалялись, и в этом было единственное мое утешение — Я ясно слышал, как нечто достигло двери, миновало ее, не стукнув при этом ни замком, ни ключом, и продолжало медленно шествовать далее, сопровождаемая треском и скрипом половицы ступенек. Затем наступила опять гробовая тишина. Придя немножко в себя, я попробовал успокоиться на том, что все это был кошмар. Тяжелый кошмар и больше ничего». И так я лежал и раздумывал, пока, наконец, не убедил себя, что это действительно был только скверный сон, и пока не рассмеялся над собственной трусостью. Встав с кровати и засветив огонь, я тщательно осмотрел замок и задвижку. Все оказалось в том самом положении, в каком и было, когда я запер за собой дверь. Я еще раз рассмеялся и теперь уже совершенно искренне. Закурив трубку, я был готов опять расположиться у камина, но вдруг трубка выскользнула из моих ослабевших пальцев. Кровь разом отхлынула с моих щек, и спокойное дыхание перешло в тяжелую одышку, в пепле у камина. Рядом с отпечатком моей необутой ноги я различил явственный след другой ноги, настолько громадной, что в сравнении с нею моя собственная казалась совсем детской. Не могло быть сомнения, кто-то был в моей комнате, и слоновые шаги — не пустой сон. Я потушил газ и, шатаясь от страха, вернулся в постель. Долго лежал я так, окруженный сплошным мраком, вглядываясь в него и прислушиваясь, и вот послышалось какое-то шарканье, как будто по полу ползло чье-то громадное тело. Потом тело это точно упало, так что в комнате задрожали окна. И в то же время в отдельных частях дома начался неясный шум отворяемых и затворяемых дверей. Я различал, как чьи-то шаги то приближались, то удалялись, то вверх, то вниз по лестнице. Иногда не приближались к самым моим дверям, останавливались здесь и снова удалялись. Где-то вдали раздавалось слабое брицание цепей. Я прислушивался к этому брицанию. Вот оно, близко. Вот цепи тяжело волокутся по лестнице. Вот новый звон цепей, ударившихся о новую ступеньку. Вот! Существо в цепях, несомненно, приближалось. Я уже улавливал невнятное бормотание. Невольно вырвавшийся, но силу издержанный крик шуршанье невидимых одежд, шелест незримых крыльев. Я понял, что кто-то ворвался в мою комнату и что теперь я уже не один в ней. Над моей постелью что-то сопело, тяжело переводя дыхание и таинственно нашептывая какие-то звуки. Три маленькие шарика, освещенные фосфорическим блеском, засверкали над изголовьем моей кровати. Ярко вспыхнули на одно мгновение и покатились вниз. Два прямо мне на лицо, а третий на подушку. Здесь они рассыпались искрами, как бы разжижились и на ощупь казались тепловатыми. Можно было подумать, что падая они превратились в кровяные капли, но затем на темнотой я не мог убедиться в этом. Потом передо мною вдруг замелькали мертвенно-бледные лица, и белые, вытянутые вперед, отделившиеся от туловища руки, державшиеся одну минуту в воздухе и внезапно исчезнувшие. Шепот, голоса и шушуканье не умолкли, наступила вновь торжественная тишина. Я в ожидании прислушивался, чувствуя, что мне необходимо или зажечь огонь, или немедленно умереть от страха. Я с трудом поднялся на локти, хотел присесть, но натолкнулся лицом на чью-то потную руку. Силы разом оставили меня, и я снова повалился на кровать, как пораженный параличом. Шуршание раздалось у дверей и сразу оборвалось. Казалось, что чудовище исчезло. Когда вновь наступила тишина, Я истомленный и ослабший кое-как сполз кровати и дрожащей рукой столетнего старца зажег огонь. Свет сразу подействовал на меня успокоительно. Присев, я углубился в полусонливое рассматривание отпечатка ноги на пепле. Понемножку очертания ее стали как будто сглаживаться и пропадать. Я поднял глаза вверх. Широкое пламя газового рожка начинало медленно гаснуть, и в это же самое мгновение опять послышались тяжелые шаги чудовища. И казалось, что по мере того, как оно подходило все ближе и ближе, свет становился все тусклее и тусклее. Шаги достигли моих дверей и остановились. Свет превратился в слабое голубоватое пламя, Все вокруг меня погрузилось в подозрительные сумерки. Дверь не отворилась, но, тем не менее, я почувствовал, как легкий приток свежего воздуха пахнул мне прямо в лицо, и вслед за этим я различил перед собою какое-то громадное, туманное существо. Я смотрел на него вытаращенными от страха глазами. Туман стал постепенно расползаться, очертания его мало помалу превращались в человеческую фигуру, Показалась рука, ноги, туловище, и, наконец, выглянула громадная, мрачная физиономия. Разоблачившись от туманного покрова, передо мной выросла ногая, мускулистая, прекрасно сложенная, величественная фигура кардевского исполина. В начале 70-х годов близ фермы была случайно открыта громадная фигура окаменелого человека получившее название «Кардевского исполина». С этой диковиной проделан был целый ряд наглых мошенничеств. Исполин показывался публике одновременно в Альбании и в Нью-Йорке, причем оба содержателя музеев клялись в подлинности каждой своего экземпляра. Впоследствии было установлено как факт, не подлежащий сомнению, что настоящим исполином должен быть признан тот, который показывается в Альбании. А диковина Нью-Йоркского музея есть лишь искусно подделанный гипсовый слепок с него. Весь мой ужас исчез, ибо даже ребятам известно это в высшей степени добродушное лицо, способны сделать кому-нибудь что-либо дурное. Ко мне сразу вернулось мое обычное веселое настроение, а газ опять замигал широким спокойным пламенем, как бы и симпатизируя моему расположению духа. Ни один изгнанник не радовался так чему либо посещению, как обрадовался я возможности видеть этого добродушного великана. «Так это только ты, а никто другой!» — обратился я к нему. «А ведь, знаешь, в течение двух-трех последних часов я чуть не умер от страха!» «Нет, в самом деле я очень рад, что это ты, и с удовольствием предложил бы тебе стул! Стой! Стой! Не сюда! Не садись на эту штуку!» Но было уже поздно. Прежде чем я успел удержать его, он легонько присел на мой стул и вслед за этим немедленно брякнулся на пол. В жизни своей не видел я ни одного стула, который бы разлетелся в такие мелкие дребезги. «Погоди, постой, ты мне так их все переломаешь!» И опять поздно. Вторичный треск, и второй стул распался на свои составные элементы. «Да ты с ума сошел, черт тебя побери!» «Или ты задумал разнести таким манером всю мою мебель?» «Сюда! Сюда! Ты, окаменелый болван!» «Опять поздно!» Прежде чем я успел броситься к нему навстречу, он осторожно опустился на кровать, и от кровати осталась одна меланхолическая руина. «Послушай, это не манера вести себя!» Сначала ты врываешься в мою квартиру и скандальничаешь в ней, притащив за собой целый легион всяких мерзостных привидений, которые измучивают меня чуть не до смерти. Я уже не говорю о значительной небрежности твоего костюма, совершенно не принятого в порядочном обществе между интеллигентными людьми, за исключением разве опереточного театра, да и там едва ли была бы такая абсолютная откровенность, раз она принадлежит существу твоего пола. Затем, в виде благодарности за мое гостеприимство, ты начинаешь испытывать прочность моей мебели, применительно к собственной тяжести, и разносишь всю ее в щепы. И на какого черта понадобилось тебе непременно сесть? Ведь, пытаясь осуществить это желание, ты вредишь себе не меньше, чем мне. Посмотри, у тебя почти сломана нижняя часть позвоночного хребта, И весь ты окровавлен. Постыдись, наконец. Ты ведь достаточно вырос, чтобы понять это. Ну, ладно, ладно. Я не буду больше ломать мебель. Только все-таки что же мне делать? В течение целого столетия не имел ни одного случая присесть. И на глазах его показались слезы. Бедный малый, сказал я. Пожалуй, я и не прав, обращаясь с тобой так сурово, хотя бы уже потому, что ведь ты кроме всего прочего, сирота. Ну, садись вот здесь, на пол. Никакая другая мебель не в состоянии выдержать твои тяжести. Да и в таком положении нам неудобно будет с тобой дружески разговаривать, так как мне приходится смотреть на тебя, задравши голову вверх. Так вот что, ты оставайся сидеть здесь на полу, а я вскарабкаюсь на эту высокую конторку, и теперь мы можем болтать лицом к лицу». Рассевшись на полу, он закурил предложенную мной трубку, набросил себе на плечи мое красное одеяло и надел себе на голову в виде шлема мою ванну. Все это придавало ему значительную художественность и элегантность. Затем, пока я раздувал огонь, он скрестил ноги, подставив поближе к приятному теплу свои громадные, изрытые колдобинами ступни. от чего у тебя подошвы ног в таких ухабах?» Какая-то проклятая сыпь. Я получил ее от простуды еще там, лежа под Нювельской фермой. Но все-таки то местечко мне очень нравится. Я его люблю, как кто-нибудь любит свою старую родину. Нигде не ощущал такого покоя, каким наслаждался там. Поболтавший еще с полчаса я заметил, что он выглядит совсем утомленным. И спросил его о причине этого. «Почему я устал?» — переспросил он. «А как же могло бы быть иначе? Слушай, за то, что ты так любезно меня принял, я вкратце расскажу тебе суть дела. Видишь ли, я дух того окаменелого великана, тело которого показывается в здешнем музее в конце этой улицы». Я не могу обрести покой, пока тело мое не будет вновь предано земле. Что же я должен был делать, чтобы заставить людей исполнить это мое законное желание? Оставалось только одно. Собери свое мужество. Начать колобродить и пугать людей вблизи того места, где лежит теперь мое тело. И вот я еженочно колобродил в музее, уговорив у некоторых других духов помогать мне в этом. Но мы ничего не добились. После полуночи никто никогда не посещал музея. Тогда мне пришло на мысль, спустившись вниз по улице, и спробовать немножко поскандальничать в этом доме». Я чувствовал, что здесь цель моя будет достигнута, если только мне удастся обратить на себя чьё-либо внимание. Недаром же меня окружало самое отборное общество всякой адской чертовщины. И вот ночь за ночью шлялись мы, дрожа от холода по этим пустым комнатам, волоча за собой цепи, пыхтя, стоная, поднимаясь вверх и опускаясь вниз по лестнице, пока, наконец, мои силы не истощили совершенно. Но, заметив сегодня ночью свет в твоем окне, я собрал остаток их и явился сюда с наплывом прежней энергии. Однако теперь я чувствую, что силы опять покидают меня. Подай же мне, умоляю тебя, подай мне хоть какую-нибудь надежду» в величайшем возбуждении я соскочил с моей конторки и воскликнул нет уж этот черт знает что такое это выше моего понимания ах ты несчастная старая беспокойная окаменелость ведь ты за даром потратил все свои труды ведь ты колобродил около гипсового слепка а подлинный кардевский исполин находится в альбане да неужели же черт тебе возьми ты сам не мог узнать свои собственные оболочки Лицо великана приняло вдруг такое неизъяснимо сконфуженное, плачевное и разочарованное выражение, какого я никогда до тех пор ни у кого не видел. Медленно поднявшись на ноги, он спросил. — Это истинная правда? — Это так же достоверно, как то, что я теперь здесь. Он вынул изо рта трубку и положил ее на камин, С минуты потом он стоял в нерешительности, бессознательно, по старой привычке стараясь заложить руки туда, где должны бы находиться карманы его брюк, и, наконец, сказал низко, опустив голову на грудь, «Никогда в течение всей моей жизни не казался сам себе таким дураком, как в настоящую минуту». «Окаменелый исполин обморочил весь свет». И вот теперь это подлое шарлатанство закончилось тем, что он оболванил даже собственный свой дух. И если, сын мой, в твоем сердце осталась хоть искорка сострадания к такому несчастному, униженному духу, как я, то пусть люди никогда ничего не узнают о том, что произошло здесь. Подумай, каково было бы тебе, если бы ты сам выкинул подобную исполинскую глупость? Я слышал, как он медленно спустился с лестницы и зашагал по спящей улице. Шум его шагов становился все слабее и слабее. Я был весьма печален, что он, этот злополучный дух, ушел так скоро. Но, признаться, еще более я печален был тем, что он унес с собою мое красное одеяло и мою ванну.